и к тому же была совершенно лишена грации. Король ясно показал, что находит ее отталкивающей. Что касается Артуа, он не показывал своего разочарования, а вел себя так, как будто все это было ему безразлично. Мария Тереза, казалось, постоянно хотела спрятаться ото всех, и он ей в этом не мешал, тем более, что у него уже была любовница. Очень красивая женщина, гораздо старше его самого, по имени Розалида Т, Дама, которая прежде была служанкой герцога Шарцкого в том же качестве, в каком теперь она служила Артуа. Подобное отношение Артуа к женизме всех забавляло, и никто особенно не жалел бедную маленькую невесту чьи сочувствие было отдано Артуа. Ведь он, в конечном счете, оказался достаточно несчастным, получив такую уродливую жену. В то время в Версале были характерные высказывания типа. Получив расстройство желудка от савойских пирожных, принц уехал в Париж, чтобы ответить чаю. Примечание. По-французски слово «чай» Звучит как Дюте, что созвучно с именем любовницы Артуа, Розали Дюте. Я была одной из тех немногих, кто пожалел Марию Терезу и делала все, что могла, чтобы стать ее подругой. Но она была очень неприветлива и очень груба со мной. В то время я наслаждалась жизнью так, как никогда прежде, с тех пор, как приехала во Францию. Поэтому не особенно нуждалась в дружбе моей невестки. Принцесса Деламбаль стала моей близкой подругой, и мы болтали с ней так же, как когда-то с Каролиной. Впервые у меня было ощущение, что нашелся человек, сумевший хотя бы частично заменить мне мою сестру. Однажды выпал снег, и мне вдруг показалось это так ясно что я снова нахожусь в Вене. Как-то раз я нашла в конюшнях Версаля старые сани. Принцесса была со мной, и я рассказала ей о том, как мы веселились в Вене, и как для Иосифа привозили снег в гор, если его не было внизу, потому что он очень любил кататься на санях. А почему бы и нам не покататься? Внезапно воскликнула я. Не вижу никакой причины, которая могла бы помешать нам. Вот сани, а вот снег. Я приказала конюхам приготовить сани и запрячь в них лошадей. И мы с принцессой выехали на прогулку. Мы поехали в Париж, как всегда в Париж. Как весело было мчаться по дороге. Наконец мы достигли Булонского леса стоял ужасный холод. Мои были закутаны в меха, и только приятное пощипывание кожи лица говорило, как наши лица зарумянились от мороза. «Все точно как в Вене!» — воскликнула я. «А ты напоминаешь мне мою дорогую сестру Каролину!» Но в действительности все было совсем не так, как в Вене. Там повсюду было много саней, И это был единственный способ путешествовать зимой. В полонском же лесу наши сани были единственными. И мы не путешествовали, а просто, казалось, играли в какую-то игру. Люди приходили посмотреть на нас, и они почему-то не были похожи на тех, кто приветствовал меня в своем городе летом. У этих людей были озябшие синие лица, Они стояли дрожа от холода, и контраст между ними, закутанными в какое-то тряпье, не спасавшее их от холода, и нами, одетыми в меха, был разительным. Я чувствовала это, но старалась не замечать, потому что иначе портилось все веселье. Через некоторое время после поездки в мои и пришел Мерси. У него был строгий вид. «Ваше новое развлечение пришлось не по вкусу парижанам,